Глава 1. Диану с младенчества считали очень симпатичной девочкой. Порой бабульки, сидящие на скамейках у подъездов, восхищались её лниными кудрями, голубыми глазами и фарфоровой кожей. Даже то, что случилось с ней и подругами в Апраге, внешне не слишком повлияло на Ди. Она была всё такой же аккуратной, приятной и вежливой. Разве ж что отстранилась от всех сверстников, кроме девочек, с которыми выбралась из Прага. Именно тогда Диана поняла, что её строгий, холодный голос может толкать других детей, сделать что-нибудь, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Поняла и испугалась. С той поры с посторонними она говорила только короткими фразами, стараясь сохранять безупречную вежливость. Именно эта привычка помогла ей еще во времена студенчества получить должность администратора небольшой фирмы. Диана взрослела, становилась умной и тонкой девушкой с безупречным тактом и вкусом. Вместе с ней росла ее работа, превращаясь из крохотного офиса с минимальным набором услуг в серьезное заведение на полэтажа. Их команда постоянно устраивала конференции, брифинги, встречи и бизнес-тренинги. Администратор была сердцем таких собраний. В тот день Диана немного опоздала и вошла в зал, когда он был уже полон. У стены, небрежно прислоняясь к выступу, стоял эльф. То есть девушке с первого взгляда показалось, что это именно эльф. Высокий, стройный парень очень изящного сложения. Короткие тёмные волосы забавно торшчались. Белая рубашка, бежевый жилет, брюки на полтона темнее, пиджак, дорогой галстук и белые кеды. В первую минуту Диана сморгнула, решив, что ей почудилось от усталости. Но видение не исчезло. Между тем незнакомец повернул голову на шорох двери и уставился на девушку тёплыми карими глазами. Она холодно повела брови, не желая демонстрировать свой интерес, а в глазах незнакомца вдруг вспыхнуло восхищение. Прекраснейшая. Он словно танцуя переместился ближе. Вы позволите поцеловать вашу руку? Колинусь, я не встречал здесь более прекрасной, госпожи. Ди, следуя своей привычке всегда и везде сохранять невозмутимость, протянула кончики пальцев для поцелоя и огляделась, демонстрируя ледяную вежливость. Эльф пришёл в полный восторг, любуясь ею как неким недостижимым совершенством. Потом коснулся губами её пальцев и втянула один из них в рот, слегка посасывая. Внутри Диана вздрогнула, снаружи лишь перевела на юнца и удивлённо изучающий взгляд и спросила приятным контральто. «Вы уверены, что это гигиенично?» Парень не дрогнул, лишь скромно потупил ресницы и прошептал нежно и сладко. «Всё прекрасно в моей госпоже!» Д показалось, что последнее слово он выделил особо. Однако на обдумывание времени не осталось. Её заметили, пригласили пересесть ближе, чтобы решать организационные моменты по ходу выступления спикера, и короткая встреча с Эльфом забылась. Тренинг прошёл успешно. Утомлённые участники расходились с улыбками, организаторы радостно махали им вслед. Спикеры пили минералку и продолжали разговаривать между собой, решая, куда поедут перекусить и отдохнуть после напряжённого дня. Диана молча всех пережидала. Ей ещё необходимо было собрать документы, проверить столы и кресла на предмет забытых телефонов, ручек, зажигалок, потом запустить уборщиц, запереть за ними зал. и включить систему кондиционирования и омывания воздуха на полную мощность. Редко кто так работал с залом после конференции или тренинга. Обычно и во время многолюдных собраний атмосфера стояла тяжёлая, а проветривали простым открытием окон. Здесь считало, что ей повезло. Владелец здания был астматиком. И потому снабдило все помещения дорогой сплит-системой с функцией очистки и увлажнения, поэтому их бизнес-центр часто выбирали для всяческих престижных мероприятий. А так как именно Диана занималась встречей гостей и решением их насущных проблем, среди её знакомых числились практически все заметные люди города. Она умела найти и подать минеральную воду конкретной марки, Стикеры, стильки, пятновыводитель, кофейное масло и белый рояль на сцену, и всё это с улыбкой и таким видом, словно это ничего не стоило. За это и ценил её шеф. Ценил, но и гонял нещадно, с такой же улыбочкой. Побегаешь день на каблуках в узкой юбке, с причёской и макияжем, и к вечеру начнёшь мечтать о рабе способным сделать массаж ног, подать чай из трав, включить негромкую музыку и ненавязчиво постоять в углу, пока пришедшая с работы женщина отдыхает. Профессионально улыбнувшись, Диана закрыла дверь за последним гостем и двинулась к сцене. Собирать бумаги, ручки, кружки это могут и уборщицы сделать и сделают, но ей нужно проверить, чтобы в черновиках не завалялся важный документ, чтобы паркер с золотым пером не закатился под стол, а любимая кружка лучшей кодировщицы города не треснула во время мытья неловкими руками. В общем, её работа ещё не закончена. Пройдясь по сцене, девушка переместилась в ряды, на собирала кучу мелочи: блокноты, монетки, шарфики. Выпрямилась, окинула взором зал и закашлялась от удивления. Возле занавеса стоял знакомый эльф. Что вы здесь делаете? изумилась она. Жду вас. проказливо улыбнулся молодой человек и немного смущённо вспорщил и так торчащие волосы. Вы что-то забыли? Потеряли? Вам подсказать, где находится выход? Ди всё ещё надеялась, что этот утончённый красавчик просто заблудился. Нет, нет. Я жду вас, чтобы проводить домой. Меня девушка искренне удивилась. Вас? Парень снова обезоруживающе улыбнулся. Я освобожусь не скоро, строгим тоном предупредила она, направляясь к двери. Я подожду, каким-то особенно послушным тоном отозвался эльф. Диана про себя фыркнула, но внешне осталась снежной королевой. Видела она таких послушных. Не всегда она была такой ледышкой. В юной юности ей хотелось человеческого тепла, эмоций. Диана несколько раз вступала в отношения и даже пыталась съехаться с парнями и мужчинами постарше. Все они восхищались её внешней безупречностью на службе и были абсолютно не готовы к тому, что дома она не желает делать ничего. «Совсем». «Милая, надо пол помыть», — хлопая глазками, тянул ее первый кавалер, 30-летний мужчина благородной внешности и фамилии. «Вызови клининговую службу», — отвечала Диана, листая план подготовки к очередной конференции, закинув безупречные ножки на стену. «Сладенькая, я проголодался», — Щипал подругу за подчёк, активный тусовщик с парой тату и пирсингом в губе. Доставка работает круглосуточно, бурчал один, натягивая одеяло на голову. "Ты же девушка", возмущалась третья. "Огладь мне рубашку. В магазине одежды рядом есть такая услуга", меланхолично намекала девушка. "Или в ателье спроси". В общем, даже самые восхищённые поклонники очень быстро испарялись, убедившись в том, что снежная королева не собирается превращаться в Золушку. Распахнув двери, Диана запустила уборщиц и ещё раз им напомнила: обязательная обработка всех поверхностей. Четыре энергичные дамы в форменных спецовках, фартуках и перчатках заверили строгую администраторшу Что ни в первой. Такое правило Диана продавила у шефа ещё в первый месяц со своей работы. Поначалу Борис Аркадич считал это блажью, пока в течение одного месяца не село сначала на жвачку, потом на пролитый кофе и потёкшую ручку. Финальным штрихом стал взлёт отмечечных, на которой приземлилась гостья конференции. В белом платье за сотню тысяч. После этого кресло мылись ещё тщательнее, чем полы и столы. Эльф пристально наблюдала за уборкой, пока Диана оставалась в зале. Однако, стоило ей выйти, оставляя персонал работать самостоятельно, и молодой человек последовал за ней. Простите, прекраснейшая, он догнал её в коридоре. Я не представилась. Она холодно взглянула на него. Бывший участник тренинга болтался на лацкане его пиджака. Ах, да. Он снова очаровательно улыбнулся. И всё же, представлюсь. Дамир Строгов. Где подняла бровь. Фамилия в городе известная. Парень изящно поклонился. Ваше имя я успел узнать, прекраснейшая. Вы позволите мне сегодня сопроводить вас до дома? Клянусь, я буду скромен и тих. Да мир строгов. Диана поняла, что парень просто так не отстанет, и решила сразу расставить точки над «и». Я буду работать еще несколько часов. Приеду домой около полуночи. Все, что я к этому времени буду хотеть, это мыться, есть и спать. Я готов потерять спинку, приготовить ужин и уснуть рядом на коврике, серьёзно сказал парень, сверкая тёмными глазами. "Да мир вы псих", грубо спросила Диана, как-то вдруг устав от вежливости и пиетета. "Ну", парень усмехнулся и потёр лоб. "Определённые проблемы у меня есть", признал он. «Если вам интересно, я расскажу, почему ищу для себя госпожу. И почему именно вы мой идеал?» Ди вздохнула, потерла занывший висок. «Все, понял, лучше завтра». «Лучше никогда», — оборвала его девушка и юркнула в приемную к шефу.